Глава тридцать вторая Пока мы брели по высокой траве в Хемстед Хит, из-за облаков выглянуло солнце. Его лучи пробивались сквозь листья боярышника, которые только начинали краснеть в сентябрьском воздухе. Трава искрилась остатками ночной росы. Я огляделась вокруг, и от такой безмятежной красоты мои глаза наполнились слезами. Чистый воздух, солнечный свет, запах сырой земли, яркие краски. Раньше я не замечала всего этого. Больше такое никогда не повторится. — Вот оно! — Роан прищурился от солнечного света. — Место встречи. Надо было выбрать другое. Мы здесь слишком на виду. — Могу представить места и похуже, — прошептала я. Когда я проснулась утром, Роана уже не было. Через полчаса он вернулся со свежими круассанами и стаканчиком кофе для меня и одеждой для нас обоих. Когда я поинтересовалась, где он взял деньги, Роан буркнул что-то невнятное и сказал, что нам пора. Он разослал сообщение всем оставшимся повстанцам. «Встречаемся в Хэмстедхит». Но что самое поразительное, помимо нижнего белья, брюк и рубашек, он купил вишневый блеск для губ. Роан объяснил, что я бредила этим блеском во сне, и он с утра пораньше отправился за покупками. От мысли, что Роан Таранис выбирает для меня в универмаге нужный оттенок блеска, улыбка долго не сходила с моего лица. Я присела на траву под деревом, провела пальцами по мягким стеблям, нежно погладила влажную землю. А тросы джинсы намокли сзади, и это было здорово. Свежий воздух приводил меня в восторг. «Отличное место для пикника!» Роан сел рядом и слегка улыбнулся. В солнечном свете его взъерошенные золотистые пряди казались наэлектризованными. Для пикника. Сыр, вино, хлеб. В животе заурчало, и я улыбнулась от этой мысли. «Шоколад. Нам нужен шоколад». Я взглянула на Роана. Он внимательно смотрел на меня. «Что?» На его губах опять заиграла легкая улыбка. «Ничего». Я опёрлась на руки, ладони стали мокрыми от росы. «Ты связался с Элрин?» Он покачал головой. «Я пока не нашёл её. Не знаю, с кем мы встретимся и где найти других повстанцев». Я нахмурилась. «Как же ты организовал эту встречу?» «Мне помогли». А поточнее, Рон тоже нахмурился. Ему было явно неловко, и что-то пробормотал себе под нос. «Кто Я наклонилась ближе, пытаясь расслышать. «Мне помог Элвин», — наконец ответил он. «Элвин Таранис?» — изумлённо уточнила я. «Да». «Твой родственник?» «Дальний родственник». «И ты доверил ему организовать эту встречу?» «Я ему не доверяю», — резко сказал Руан. «Но выбора не было. я не нашёл никого другого. Элвин не питает любви к королю. Огмиос убил его родных». Ясно. Я вздрогнула. Имя Огмиуса омрачило этот прекрасный день. Я надеялся, что он найдет Друстена. Может быть, Адетту. Нашему восстанию нужны лидеры. Я окинула взглядом парк в поисках тьмы Друстена, но, не заметив никаких ее признаков в высокой траве, закрыла глаза и подставила кожу нежному теплу раннего сентябрьского солнца. Необычное тепло для такого времени года. И это было восхитительно. «Доброе утро, богиня Карр!» Я резко открыла глаза и подняла голову. Над нами на ветке сидел ворон, склонив голову набок «Один!» «Мои соски дрожат от восторга, кар Он взмахнул крыльями и взмыл над травой. Его черная тень колыхалась на зеленом просторе. Я вскочила и бросилась за ним. «Бежать! Бежать на солнце! Вокруг никаких стен! Легкий ветерок обдувает лицо!» чудесный миг. Я знала, что он продлится недолго. Скоро мы встретимся с повстанцами, будем говорить о войне, о смерти, предательстве и опасности, подстерегающей нас впереди. Но сейчас мне было все равно. Я сосредоточилась на этом моменте, наслаждаясь свежим воздухом, погони и хохоча. Один привел меня к деревьям, описал в воздухе плавную дугу и взмахнул крыльями, готовясь медленно опуститься на плечо какого-то человека. Крупный мужчина с красивым лицом, отмеченным шрамом на оливковой коже, недовольно уставился на ворона. — Нериус! — выдохнула я. Он улыбнулся. И тут подоспел Роан. Его длинная тень скользнула по траве. Ничего не ответив, Нериус кивнул в сторону деревьев и повел нас по тропе. Сверху донесся крик пустельги. — Мы шли за Фейри воином. Глаза слепила от света, льющегося сквозь березовую и дубовую листву и окрашивающего землю в золотистом. В дубовой роще, прислонившись к стволам, нас ждали Элрин и Бранвин. При виде рона лицо Элрин расплылось в широкой улыбке. Она бросилась в его объятия и уткнулась ему в плечо, стиснув изо всех сил. рон я так рада, что ты цел!» Бранвин не шевелилась и не улыбалась. Ее темные глаза встретились с моими, но она ничего не сказала. «А где остальные?» — спросил Роан, отстраняясь от Элрин. «Нет остальных». Голос Бранвин был ледяным. «Мы ни с кем не смогли связаться. Они ушли в глубокое подполье». «С вами никто не связался?» Роан нахмурился. Бранвин скрестила руки на груди. «Полагаю, все дружно решили держаться подальше от ячейки, в которой есть шпион». Глаза Элрин сверкнули. «Восстание подавлено!» все кончено. Уцелевшие укрылись вместе со старшими Фейри в чаще Хоквудского леса. Мне удалось найти Нериуса, проследив за ним до его убежища. «Что с моим домом?» — спросил Руан. Элрин, казалось, не хотела отпускать его, по-прежнему обнимая за талию. А Белио выдал его. Король отдал дом Гренделю. На челюсти Руана дернулся мускул. «Какие новости о войне с благими «Вторжение началось», — сказала Элрин. «С обеих сторон большие потери. Думаю, Огмиос недооценил их силы, но пока у неблагих преимущества. Король использует громадное количество энергии, которое сумел накопить за годы. Он откуда-то берет человеческий ужас». «Накопить?» — переспросил Руан. «Как?» Я выпрямилась. «Лондонский камень». Нериус потер подбородок. «Кассандра права». Насколько нам известно, Огмио с веками накапливал страх в камне. Последнее время он ускорил этот процесс, сея страх по всему Лондону. Он множит его и питается им. Рикс и его серийные убийства. Сиофра и ее нападения на Лондон, танцевальная чума и наводнение. Все это было задумано, чтобы посеять страх. Король Огмио собирал его и хранил в камне. Раньше я не была уверена до конца, но теперь догадки подтвердились. «Я дочь короля, всё сходится. Вот откуда моя сила. Род ужаса, и я его наследница». Рон пригладил золотистые волосы. «Нужно добраться до хоквудского леса и найти остальных. Король не будет готов к новому нападению, пока сражается с благими. Мы...» «Нет», — почти выкрикнула я, одним этим словом перебив Рона. Все повернулись и уставились на меня». «Нужно доставить меня к лондонскому камню», — продолжила я. «Я использую его против короля. Это ключ!» Нериус покачал головой. «В прошлый раз ты прикоснулась к нему, и ничего не произошло». «Похоже, я знаю, почему. Я сделаю так, что теперь всё получится». «Это уже неважно сказал Нериус. «Лондонский камень исчез. Его забрал Огмиас. Он где-то его спрятал». «Ничего», — ответила я. «Я знаю, как его найти». Мужчина за стойкой администратора в хостеле недовольно уставился на меня, почёсывая бороду. Над его головой мигала флуоресцентная лампа. Простите, мисс, я понятия не имею, о чём вы Золотистый компас, не очень большой. Пару месяцев назад я забыла его в одиннадцатом номере. Я была уверена, что оставила его вместе с другими вещами, когда в спешке собиралась в тренавантум. Я крепче стиснула сумочку. Я положила в неё карманное зеркальце, И все необходимое на тот момент, кроме компаса. Мужчина забарабанил по стойке и погрозил мне пальцем. «Я вас помню. Вы оставили номер в ужасном состоянии. Мне следует выставить вам счет за ущерб». У меня за спиной кашлянули. Рядом со мной возвышался Роан. Администратор как-то сник, глядя ему в лицо. Роан облокотился на стойку. «Она просто спрашивает про свои вещи. Вы должны ей помочь». Мужчина прочистил горло. «Я не брал никакого компаса». Рон наклонился вперёд, взял со стойки металлический звонок, стиснув в кулаке и смял, словно тот был бумажный. Администратор отпрянул. «А, тот компас! Он у меня вот здесь!» Присел на корточки роясь под столом и через несколько секунд бросил компас на стойку. «Вот, пожалуйста! Думаю, он сломан. Он не показывает север». «Спасибо!» — я взяла компас. У вас замечательный сервис. Обязательно порекомендую вас друзьям. Лучше не надо, пробормотал мужчина нам вслед. Мы вышли на узкую лондонскую улочку, и я кивнула в сторону дороги, на ходу взглянула на компас. Тот показывал на север. Давай пойдем туда. Пока мы шли по тротуару, я не сводила глаз компаса. Через несколько ярдов стрелка слегка сдвинулась, и я облегченно вздохнула ро заглянул мне через плечо мы просто пойдем в том направлении куда показывает компас точно а если король отправил камень в другие земли лавируя между прохожими я смотрела на рона нет камень по прежнему в лондоне огромная фигура фейри отбросила тень на компас когда он взглянул на стрелку откуда ты знаешь стрелка только что сдвинулась значит камень где то рядом потому что я замялась Это математика. Мне не хотелось прямо сейчас объяснять, что такое пересечение векторов. Рон шел рядом со мной по извилистым лондонским улицам на северо-запад. Через некоторое время я начала догадываться, куда мы направляемся. Я узнала стильные современные жилые дома впереди. Похоже, компас ведет нас к Рипплгейту, в Барбикан. Наверное, камень в логове Банши под церковью. Рон прищурился от яркого солнца. — Да, логично. Место подходящее и полно солдат из дома арауна Когда мы приблизились к церкви, шагая по брусчатке, я посмотрела на компас. Стрелка неотрывно указывала на большую террасу рядом с церковью, потом вдруг дрогнула, развернулась и указала назад. Я остановилась и медленно отступила на два шага. — Погоди. Стрелка снова дрогнула и начала бешено вращаться. — Мы прямо над ним. Мы оба посмотрели вниз на брусчатку. Где-то внизу нас ждал лондонский камень. «Ты можешь попасть туда?» — спросил Руан. «Тебе нужно просто дотронуться до него, да?» «Да. Когда я в последний раз соединилась с королём, связь продержалась больше недели. Найду камень, прыгну, потрогаю и назад». Руан нахмурился. «Ты уверена, что стоит рискнуть?» «Абсолютно». В моих словах было больше уверенности, чем я испытывала на самом деле. Я расстегнула сумку, достала карманное зеркальце, посмотрела в него, мысленно соединилась со стеклом и стала искать отражение внизу. Я сразу поняла, что по сравнению с нашим прошлым визитом у меня меньше вариантов. Фейри и Арауна учились на своих ошибках и убрали почти все зеркала. Тем не менее оставались металлические подсвечники, лужицы воды, хорошо отполированное дерево. Люди не понимают, как много вещей отражают друг друга. Я просматривала отражения подземного комплекса, быстро переходя от одного к другому. Мимо голых стен, купающихся банши, комнат с охранниками. Я обследовала каждое помещение в поисках лондонского камня и нигде не находила, пока у меня не засосало под ложечкой. Я поняла, где они его спрятали, и опустила зеркальце. «В комплексе укрепили охрану», — сказала я. «Раза в два больше, чем раньше. Шесть фейри у входа плюс патрули. Кабинет тоже охраняется. Они явно усилили защиту с прошлого раза». Рон скрестил руки на груди. «Ты нашла камень?» «Нет. Но перед атриумом, который ведет в паучье логово, стоят девять охранников». В прошлый раз их не было, а в паучьем логове нет отражений. Значит, не может быть и речи, чтобы прыгнуть, коснуться камня и вернуться. Нам нужна подмога. Ещё десять или двадцать фейри, прежде чем ты сможешь туда попасть. Я покачала головой. Король скоро поймёт, что мы собираемся забрать камень, раз уж сбежали. Если будем тянуть, он может ещё усилить охрану или перенести камень в свою крепость в Тренавантуме. Нужно сделать это сейчас. Твои... Силы бури могут действовать внутри? Нет, погода бывает только снаружи. И я вряд ли смогу так быстро вызвать ещё одну бурю после предыдущей. Ладно. Я тяжело вздохнула, не желая сдаваться. А если ты попробуешь отвлечь их, тогда охранники могут покинуть пост возле камня. Если лондонский камень действительно там, они не оставят его. Что ж, не оставят, значит... Я была полна решимости идти до конца. Тогда ты отвлекаешь внимание, чтобы никто не пришел им на помощь, а я прыгаю, избавляюсь от них и вхожу в кабинет. «Избавляешь ты от них?» — невозмутимо переспросил Роан. «От девятерых охранников?» Я начинаю беспокоиться, что в тюрьме-то тронулась умом. Да, так и было. «Мне могла бы помочь Бранвин?» Он выгнул бровь. «То есть Бранвин будет управлять твоей тенью, а ты справишься с девятью охранниками?» «Да, как только получу контроль над своими силами ужаса». «Твои силы нестабильны», — мягко возразил Руан. «Они могут не подействовать и обречь тебя на погибель в руках Фейри Арауна. Тебе потребуется месяц тренировок». «У меня уже были месяцы тренировок. Месяцы наедине с собой, в полной изоляции. Я оказалась лицом к лицу со всем, что внутри меня». Все стены в сознании рухнули. Теперь я могу это сделать. Ты видел, как это происходит, когда мы сбежали из крепости? Чтобы Фейри полностью контролировала свои силы, ей нужно раскрыться. На самом деле мне этого еще не удавалось, но у меня зародился план. Я начала догадываться, чего хочет от меня Роан. Он хочет, чтобы я почувствовала себя в Фейри раз и навсегда.